Малин. Целый час мы идем по следам в снегу к захоронению. Расстояние небольшое, но приходится идти по глубокому снегу и перелезать через упавшие деревья и валуны. Каждый шаг дается с трудом. Ноги горят от напряжения. Перед нами поляна. Бело-голубая оградительная лента, обвязанная вокруг деревьев, покачивается на ветру. Вся поляна утоптана. «Непонятно, куда они пошли дальше», — говорит Андреас. «Здесь слишком натоптано, и снег быстро засыпает следы». «Я смотрю на следы ног полицейских, криминалистов и любопытствующих. Отряхиваю снег с одного из камней в захоронении и присаживаюсь. Моим ногам нужен отдых». «Как думаешь, куда они пошли?» Я говорю они, потому что мы с Андреасом сразу поняли, что Ханни в лесу не одна. В снегу были следы по меньшей мере двух, а может и более человек. Андреас подходит ко мне, опирается руками о колени и оглядывается. Изо рта вырываются облачка пара, щеки красные от мороза. Кристаллики льда застыли в щетине на подбородке. «Понятия не имею», — выдыхает он. «Мне холодно. Пока мы шли, я не чувствовала холода, но теперь вся дрожу. Кожа под пуховиком в холодном поту, камень, на котором я сижу, просто ледяной. Змеиная гора возвышается над нами, как темный великан. Где-то раздается хруст ветки, наверное, под копытом косули или лося. И, как всегда, оказываясь здесь, я думаю о скелете, который мы нашли». И о всех тех летних вечерах, когда мы с друзьями распивали тут пиво и ждали ребенка призрака, который так никогда нам и не явился. О друзьях, разъехавшихся кто куда в Стокгольм, Катрине Хольм, Эребру, о Кенни, который отправился в совсем другой долгий путь. Урмберг полон несбыточных надежд, избежавших людей. Перед глазами возникает мама. Почему она осталась? Почему не уехала, как остальные? То, что Маргарета и Магнус остались, я еще могу понять. Они больше никуда не вписываются. Они слишком странные. Но мама могла бы найти хорошую жизнь в Стокгольме, вместо того, чтобы гнить здесь, в Урмберге. Из леса слышится шум. «Где это?» – спрашиваю я, вглядываясь в просвет между заснеженными деревьями. В лесу тихо. Никого не видно, ни людей, ни животных. Андреас пожимает плечами. «Может, косуля?» То, что произошло между нами этой ночью, мы не обсуждали. Я не знаю, что он чувствует и главным образом, что я сама чувствую. Только в одном я сейчас уверена – свадьбы с Максом не будет. Странно, но мне ни капельки не грустно. Возвращение в Урумберг все изменило. Здесь столько воспоминаний. Здесь все напоминает мне о том, какой жизни я всегда боялась. Но при этом Урмберг заставил меня посмотреть на Макса по-другому. И чем дольше я здесь, тем сильнее осознание, что я не хочу выходить за него замуж. Я не знаю, хочу ли переезжать в Стокгольм. «Это слишком далеко от мамы, а за последние недели я поняла, что хочу быть рядом с ней. А решение учиться на юриста? Зачем мне вообще все это? Мне нравится моя работа в полиции». «Я поднимаюсь, и в этот момент звонит телефон. Стянув варежку, роюсь в кармане. Руки окоченели от холода. Мне с трудом удается взять трубку. Это Манфред». «Вы нашли Ханне?» Нет. Следы шли к захоронению, как мы и думали, но дальше мы потеряли след, тут слишком натоптано, и опять идет снег. Ладно, кто-то звонил в полицию и заявил, что у захоронения планируется убийство. Что? Сейчас? Да, совсем недавно. Кто звонил? Звонок был анонимный, но коллега сказала, что голос детский. Может это шутка? Но мы все равно в пути так что держитесь на чеку. Хорошо, но тут все тихо. Ладно, до скорого. Голос у Манфреда рассеянный, словно мысли его где-то далеко. Да, еще кое-что, добавляет он, то украшение, которое было у Ханни, медальон Азры, с локоном волос внутри. Да? Ты его трогала? Локон я имею в виду. Я задумываюсь. Вспоминаю, как мы с Андреасом сидели в машине перед домом Берит, как медальон лежал открытый, как золотая устрица в руке Андреаса, и как я провела пальцем по темному локону. «Да», — отвечаю я, — трогала. Хотела узнать, что это. Я поворачиваюсь к Андреасу, он одними губами спрашивает, «В чем дело?» И я знаком велю ему подождать. «А когда мы нашли Азру, у тебя брали пробу на ДНК?» «Да, а что?» «Потом обсудим. Мне позвонили криминалисты, они спрашивали...» «Объясню при встрече, что-то пошло не так». «Хорошо, мы ждем у захоронения». «Хорошо, увидимся через четверть часа». Я кладу трубку и убираю телефон в теплый карман. Натягиваю варежку и встречаю с Андреасом взглядом. Глаза у него темные, в щетине искрятся льдинки. «Что случилось?» – спрашивает он. «Какой-то ребенок позвонил в полицию и сказал, что здесь планируется убийство. Они будут тут через 15 минут». «Ладно, а что ты там такое трогала?» «А, это...» Манфред спрашивал, не трогала ли я локон волос в медальоне Азры. «Почему?» «Не знаю». Криминалисты его спросили. Андреа сморщит лоб и поправляет шапку. «Странно». Я киваю. Снова раздается шум, и мы оба поворачиваемся на звук. Издалека слышны голоса, но такие слабые, что, кажется, они звучат в нашем воображении. Кажется, голоса идут откуда-то сверху, с вершины горы. Одновременно с другой стороны раздается хруст веток. Андреас опускается на корточки и шепчет, «Черт! Там кто-то есть!» Он прав. Кто-то или что-то стоит на вершине Змеиной горы, а еще кто-то приближается к нам со стороны проселочной дороги. Я тоже опускаюсь на корточки в надежде, что за заснеженными кустами нас не будет видно. Рукой опираюсь о его спину. Голоса теперь раздаются громче. Кажется, что двое людей разговаривают друг с другом, спорят о чем-то, шаги в лесу слышны отчетливее. Я стараюсь не шевелиться, сильно сжимаю плечо Андреаса, через мгновение между деревьями возникает человек. Это крупный мужчина. Он идет тяжелой поступью, сгорбив спину, и держит что-то в руках, но я не могу разобрать что. Я моргаю и втягиваю воздух, Это Магнус. Магнус Машонка. Мой кузен.